Глава 23 К нам подошел Миша, с любопытством рассматривая мой растерянный вид. «Что, сказал ей?» Миша пожал руку Саши. а От удивления я открыла рот. «Пришлось. Она же решила, что умнее всех...» «Не мог уже сдерживаться». «Что происходит?» произнесла я требовательным тоном. «Мы с Михаилом поговорили после того, как ты ушла. Мы поняли, что кулачный бой не разрешит наш конфликт. Нам нравится одна и та же девушка». После нашей драки и чьей-то победы не факт, что ты останешься с победителем. Поэтому надо тебе сделать выбор. Саша шарашил. Выбор? Я? Миша с Сашей переглянулись. Ну а что? Не считаешь, что так будет лучше? Миша вскинул бровью. Ах, ваша мужская солидарность. Куда же без нее? Но не успела я что-либо сказать, как к нам подошла Элина. Я уж подумала, что ее не будет, но она тут как тут. Привет. Саша сразу же ей начал улыбаться. «Я Александр», — представился он, и я сразу же вспомнила наше знакомство. Ревность немного ужалила, но я не подала вида. «Привет», — расплылась в улыбке противная Элина. «Я Алина, «Вся искусственная и нарисованная. Ничего натурального. Но разве это волнует мужчин? Я могу вас угостить коктейлем?» «Да, я буду космополитен». Она ему еще шире улыбнулась. Разместившись на стуле... Она начала флиртовать с Сашей. Я же растерянно смотрела на них обоих, не понимая, что происходит. По-моему, это я планировала поставить двух снобов на место. А оказалось, это они меня поставили на место. Миша взял себе пиво и погрузился со мной в беседу. «Какие планы после сдачи экзамена?» – спросил меня. «Начать летать, а потом я очень хочу сама себе купить машину». «Через несколько месяцев», – произнесла, вздохнув. «Ну, а чего ждать несколько месяцев?» «Может, сразу же и возьмешь Я захихикала. «Богатенькому парню не понять, что у человека просто денег нет на какую-то покупку, даже на столь незначительную, как машина. Как будут финансы, так и возьму», добавила я к своему смеху без лишней корыстной мысли. «Я дам деньги». Я шалела на него, посмотрела. «Еще не хватало мне быть должницей какого-то мажора, даже такого красивого». «Нет, я не могу, ты что?» закачала я отрицательно головой. «Я настаиваю». Миша взял меня за руку. Я почему-то непроизвольно покосилась на Сашу, понимая, что он увлечен беседой с Элиной. Снова пересекаясь взглядом с Мишей, он мило мне улыбался. «Давай лучше потом это обсудим. Сейчас я немного в шоке от твоего предложения». Всегда считала, что женщина не должна брать деньги у мужчины, даже в долг. Но я очень хочу машину. Просто до безумия. Это настолько упростит мне жизнь. У меня давно есть права». Я их еще в 16 получила. Не пойдет ли мое согласие взять у него деньги в разрез с моим мировоззрением? Тем временем, пока я ломала голову над извечной проблемой «деньги, власть, секс», Саша с Элиной продолжали свое милое общение. Он даже умудрился пригласить ее на танец. И сейчас оба отплясывали на танцполе. Допив мартини, я согласилась пойти потанцевать с Мишей. Мне казалось, что мы здесь, чтобы отметить сдачу мной экзамена, но оказалось, у двоих из нашей четверки – Совсем другие интересы. До меня наконец дошло, что Саше я не то чтобы очень нравлюсь. В смысле, он, конечно, не прочь, но он также не прочь и с любой другой симпатичной девушкой. Он не перебесился еще, не нагулялся. Ему приятно женское внимание. Конечно, женское внимание приятно любому мужчине, даже глубоко женатому. Но кому-то оно приятно в куда большей мере, а кому-то в куда меньшей. В этом Миша и Саша отличаются. Саша придя со мной на свидание, всё своё внимание подарила Лине, а Миша, придя с той самой Элиной, всё внимание подарил мне. Возможно, они и договорились ранее поделить, так сказать, девушек. Я не знаю. Но сейчас спроси меня снова, кого я бы выбрала? Я бы ответила Мишу. И дело сейчас не в том, что он богаче Саши, а в том, что Саша, не стесняясь меня, флиртует с другой девушкой. А ведь на свидании он явился со мной. В голове не укладывалось такое откровенное хамство. Но внимание Миши как-то отвлекало. Поэтому после третьего танца и второго Мартини я и думать забыла о Саше. Он, конечно, хорош, но, видимо, пилотам не суждено быть вместе. Это как два лидера в паре. Будет не тандем, а противостояние. Так и у нас. Нам не суждено быть вместе. Зато с Мишей очень даже суждено. Видимо, Машка была права. А ведь я ее предложение выбрать Мишу отвергала. Но теперь... Выбор сделан. Миша. Закружив меня в танцы, он вдруг пристально посмотрел в мои глаза. Сердечко в моей груди затрепыхалось, как птица в клетке. Дышать стало тяжело. За годы упорной работы я и думать забыла об отношениях, о том, насколько приятна взаимность. Но Миша мне напомнил. Он мне ведь и тогда нравился. И сейчас очень нравится. Почему бы нам не попробовать? Мой ярый феминизм ведь не запрещает мне иметь отношения с мужчиной. Я всего лишь борюсь за свои права. Хочу иметь те же самые возможности. Это совсем не означает, что в постели я хочу быть мужиком. Сама не знаю как, но у нас с Мишей дошло и до поцелуев. Жаркая музыка, полумрак, игра света музыки и танцующие кругом люди, которым нет дела до остальных, сделали свое дело. Я завелась, поэтому инициатором поцелуя стала именно я. Миша сразу же захватил инициативу в свои руки, удерживая меня плотно в своих объятиях. От наплыва чувств кружилась голова, но его крепкие руки позволяли устоять на ногах.